Глава 99 «Я тут подумала», — услышала я голос совести, — «я уже сто лет не была в отпуске». На ней были пляжные очки, панамы и лыжи. Дворецкий поднимался с серебристым подносом, прикрытым крышкой. Он чинно шел по коридору, словно нес ужин самому королю. Ни один мускул не дрогнул на его лице, а твердая рука ни разу не звякнула тарелками. Так что я думаю, они пора ли мне в отпуск? спросила совесть, пока я провожала взглядом уже наносца. Он прошел мимо меня, а я расправила крылышки. Чтобы они начали работать, мне пришлось рискнуть и упасть со статуи. Крылышки сначала забарахлели, а потом уверенно подняли меня в воздух. Там сейчас хорошо, мечтательно вздохнула совесть покой чемоданы. Никаких драконов, никаких послов, никаких королей и аларин». При мысли о невесте я вздохнула. «Есть люди, на которых мало того, что природа отдохнула, так еще и совесть в отпуске!» «Тьфу!» «Ваш ужин, господин!» произнес Дворецкий, стоя возле двери. За дверью послышался щелчок. Луч света упал на старика и бликом скользнул по металлической крышке. «Ваши котлеты, сэр!» Гордо произнес Дворецкий, словно лично загонял дичь, тащил ее домой, разделывал, прокручивал на мясорубке и лепил котлеты. И мухи, сэр! <смех> Хихикнула я совсем по-хулигански, влетая над их головами и на лету цепляясь руками за люстру. Крылышки еще куда-то меня несли, а я пыталась их угомонить, крепко держась за золотую завитушку. В хрустале виднелось мое лицо. Растрепанное и довольно, я себе ужасно понравилась. Ну все, целую, мне пока! Чмокнула меня совесть и ушла. Там внизу на столике был установлен ужин. Дворецкий открыл крышку, оттуда паром пошел изумительный аромат. «И все-таки мне кажется, что вы больны», – заметил заботливый старик. «У вас точно все в порядке?» «Точно!» – резко произнес дракон, выпроваживая слугу. «Тогда я принесу вам чай!» – оскорбленным голосом произнес дворецкий. «И все-таки я умею хранить секреты. С тех пор, как я стал забывать, куда положил ключи от чердака, мне можно доверить любой секрет». Он помолчал, а потом прищурился. «Женщина, да?» – спросил дворецкий с подозрением.